Глава двадцать четвертая. Гэм вытер жир со щек и зажег сигару. «Ешь!» Пламя в камине полыхало зеленым, сигнализируя через трубу с головой дьявола, что они вернулись с добычей. Тяжелой посеребренной вилкой Матан возил свой кусок мяса по тарелке. Мясо было упругим и сочным. «Воткни вилку, отрежь кусок, сунь в рот и жуй. Что я должен всему тебя учить?» — Я не голоден. — Не голоден? Рассказывай. Ты же тощий, как пасынок заядлого игрока. Наклонившись через стол, Гэм отрезал от его куска небольшой кубик мяса, поддел вилкой и покрутил у Натана перед носом. — Так или иначе, а этот кусок окажется у тебя в глотке. Я же не могу допустить, чтобы ты вырубился посередине представления, верно? Натан схватил кусок и запихал себе в рот. Жуя, он раздраженно буркнул. «Хватит уже про мясо. Расскажи лучше, что я, по-твоему, должен буду сегодня делать?» «Не по-моему, а по-любому. Ты взломаешь сейф у одного богатея, а потом притащишь сюда в мешке все, что найдешь внутри. Нет, мне нужно раздобыть еще лекарства». «Не нет, а да. Подумай сам, Натан. Во-первых, это будет большой улов, которого за глаза хватит, чтобы пойти к настоящему фармацевту и скупить у него все лекарства, какие только найдутся. — А во-вторых, тебе и самому захочется это сделать, несмотря ни на что. — Гэм, я не могу тратить на это время. Натан оттолкнул от себя тарелку. — Моему отцу нужно лекарство. Сейчас. Гэм положил сигару перед собой на краешек стола. — И откуда, интересно, он его возьмет? У Пэджа больше нет, а все аптеки позакрывались на ночь. Но — Ну, послушай, Гэм, не буду я тебя слушать. Это шайка... «Неблаготворительное учреждение, Нат. Мы нужны тебе, а ты нужен нам. Нужен мне. Нужен Присси!» Натан шмыгнул носом. «Какое мне дело до да Присси?» «Убедительно, ничего не скажешь. Она идет вместе с нами, и ей нужны деньги. Она очень высоконравственная девушка, твоя Присси. Так что если у нее ничего нет в смысле денег, это значит, что у нее должен быть кто-то в смысле денег» если ты понимаешь, что я имею в виду. Ее сестра хочет, чтобы она занялась семейным бизнесом, вычернила себе глаза и пришла в храм, так что у нее нет другого выхода. И у тебя тоже. Она может позаботиться о себе». Гэм снова взял сигару и сделал долгую затяжку, выпустив дым в пространство над Натановой головой. «Ты уверен? Мы никогда еще не проворачивали такое большое дело, как это». Может, и сейчас не стали бы, если бы это не давало возможности ее выкупить. Сестра у Приси не то чтобы полна любящей доброты. Она женщина деловая. Если Приси хочет избавиться от своих обязательств, ей придется выплатить свой заработок вперед в размере сотни золотых монет. Откуда еще мы добудем такую сумму? Так что ешь поплотнее, сынок, иначе нам всем может прийти с несладко. «А что насчет Джо?» Гэм закашлялся так, что сигарный дым двумя облачками вырвался из его носа. Он утер глаза рукавом. «У нас с Джерки Джо вышло небольшое разногласие касательно мистера Педжа. Сегодня, похоже, их с нами не будет, по причине того факта, что они, разобидевшись, куда-то делись, и я не смог их найти. Может быть, они вернутся, когда увидят сигнал?» В любом случае, тем больше оснований для того, чтобы привлечь к делу тебя. Натан вздохнул. — Хорошо. Что конкретно я должен буду делать? Гэм улыбнулся, переложил сигару из одного уголка рта в другой и отодвинул от себя тарелку. Рисуя пальцем на покрывавшем стол слоя пыли, он начертил схему дома. — Вот это особняк, а правильнее сказать дворец на холме, на самом верху где Плизанс уже утыкается в парк. Семейство Делакруа, клиенты высочайшей пробы, охрана у всех дверей. К дому не подойти ни с одной стороны. Нас засекут сразу же, как только мы покажемся на дороге. Но, понятное дело, мы ни по какой дороге не пойдем. Для этого у нас имеется канализация. Гэм провел волнистую линию, подходящую снизу к основанию дома. Дальше. Прогулка будет не из самых приятных, так что я стырил для нас кожаные рыбацкие сапоги. Если все сложится удачно, мы вылезем через нужник для прислуги. Оцени иронию. Благодаря тому, что они не пускают работников на фарфоровые горшки, и тем приходится сажать занозы себя в заднице на общей деревянной скамье, мы сможем преспокойно подняться по большой трубе снизу, поднять крышку и... О-пля! Ослуги. «Разве они нас не заметят?» Гэм искоса взглянул на него. «Скажем, что нас наняли. Сегодня у них банкет, а для него нужна дополнительная прислуга. Если это не прокатит, мой ножичек убедит их попридержать языки. Но на самом деле у них не будет времени на всю эту ерунду. Там ожидается дым коромыслом. Благородные господа будут танцевать, кушать павлини и клювы, и машины легкие» и пить сброженную мочу калибри, или что там им по вкусу. А слуги будут носиться вокруг и все это им обеспечивать. А мы тем временем незаметно проскользнем внутрь, незаметно поднимемся на верхний этаж и незаметно проберемся в апартаменты владельцев. Ты выжжешь замки своей искрой. Я открою сейф своей фомкой. После чего мы выйдем так же, как вошли, унося с собой выкуп за твою девчонку и столько ценностей для обмена на лекарства, насколько у тебя хватит рук. А прессе что будет делать? Стоять на стреме и тащить добычу, а также при необходимости она может устроить сцену, разорвать на себе лифчик, привлечь взгляды, создать суматоху, короче, все то, что ей удается лучше всего». Матан потыкал вилкой мясо. «Ешь давай, нам скоро выходить».